Глава двадцать первая. Павел. Совещание тянулось, как жвачка. Цифры в отчете расплывались перед глазами, сливаясь в серые пятна. Я кивал, делал вид, что слушаю, но весь был там, в том коротком, обрывистом разговоре с Даней. Что мне делать дальше? И тут телефон завибрировал. На экране номер школы, не Марины. «Секретаря!» Ледяная рука сжала мне горло. Предчувствие, острое и нехорошее, кольнуло под сердцем. «Извините, срочный звонок!» Бросил я коллегам и вышел из переговорки, не дожидаясь ответа. «Павел Андреевич?» Голос секретаря был неестественно официальным. «Вас срочно просит приехать, Сергей Петрович!» «Что случилось? С Даниилом что-то?» — С ним все в порядке. Директор вам сам все объяснит. Я не помню, как летел по городу, знал только, что нужно туда. Сейчас светофоры, пробки, гудки недовольных водителей — все это пролетало мимо, как в тумане. Сергей Петрович сидел за своим столом. Его лицо было красно и выражало крайнюю степень раздражения. Даниил, сидевший на стуле у стены, едва на меня взглянул, а потом уткнулся в свой телефон. «Павел Андреевич, садитесь!» Директор не предложил, а приказал. Я сел, чувствуя, как подкашиваются ноги. «Что-то с моим сыном?» «С вашим сыном все в порядке, если можно назвать нормой систематический срыв учебного процесса». Директор отодвинул от себя стопку бумаг. «Сегодня он на уроке у Марины Арнольдовны устроил форменный дебош, опрокинул мебель, хамил. Но это еще не все». Я перевел взгляд на сына, который делал вид, что ничего не происходит, а у меня все кишки в узел завязались. Даня опять взялся за старое. от «Отчего я ожидал после его угроз?» — Вчера ко мне ворвалась ваша бывшая невеста, Жанна Сергеевна, — продолжил директор, и его голос начал набирать обороты. — С истерикой, с угрозами она кричала, что ваш сын, ваш сын якобы дома жалуется на психологическое давление со стороны Марины Арнольдовны, что она его ломает и что, если я не приму мер, она пойдет выше, в РАНО, в СМИ. Мир сузился до размеров этого кабинета, до лица директора, искаженного злобой. Я чувствовал, как по спине ползет холодный пот. Жанна, она не просто устроила сцену у моего дома, она пошла в атаку и использовала моего сына как оружие. Но это меня волновало меньше, чем судьба Марины. Какой позор, господи! «И знаете, что я сделал?» Директор понизил голос, и от этого стало еще страшнее. «Я вызвал Марину Арнольдовну и предложил ей уволиться, по-хорошему, чтобы избежать скандала». Все внутри во мне оборвалось. Я представил ее здесь, в этом же кресле, выслушивающую это, после всего, что было между нами». После той ночи, после ее доверия. Она согласилась? С трудом выдавил я. Нет, не согласилась. У нее, видите ли, принципы. Хотя какая уж тут принципиальность? Когда на кону репутация всей школы? Я сидел не в силах пошевелиться. Картина складывалась в ужасающую мозаику. Моя слабость подлые интриги Жанны, страдания сына и теперь крушение карьеры женщины, которую я... которую я любил. Да, именно это слово, тяжелое и ясное, прозвучало в сознании. Любил. И в этот миг что-то щелкнуло. Острая, жгучая ярость вытеснила страх и чувство вины. Ярость на себя... «На Жанну, на эту ситуацию, но больше всего на себя!» Я медленно поднялся, ноги больше не дрожали. «Сергей Петрович, вы совершаете большую ошибку!» Он смотрел на меня с удивлением. «В смысле?» «Марина Арнольдовна – лучший педагог, который был у моего сына. Да, он не подарок. Да, у него проблемы». Но она единственная, кто пыталась до него достучаться. А то, что вам наговорила Жанна Сергеевна... Я сделал паузу, давая словам набрать вес. «Это месть отвергнутой женщины. У нас с ней ничего серьезного не было и быть не могло. Она не невеста. Она бывшая, которая не может смириться с тем, что я полюбил другую». Директор помолчал, оценивающий, глядя на меня. «Ваши личные дела? Мое личное дело сейчас уничтожает карьеру невиновного человека!» Я не сдержался, и мой голос гремел, заглушая его. «И вы, вместо того, чтобы защитить своего сотрудника, идете на поводу у истерички? Вы готовы потерять ценного специалиста из-за сплетен?» Я видел, как он задумался. Его прагматичный ум уже взвешивал риски. Потерять опытного учителя — удар по школе. Скандал — тоже удар. Но скандал можно замять, а учителя не так просто найти. — Если я заберу сына из вашей школы, это решит проблему? Он поднял на меня глаза. В них читалась, В них читалась борьба. «Со мной, Сергей Петрович!» Я наклонился над столом, оперевшись на костяшки пальцев. «Вам лучше не спорить. У меня достаточно средств и связей, чтобы защитить свою семью и свою женщину. И если репутация школы для вас важна, вы замнете это недоразумение. Иначе у вас начнутся всякого рода проверки» и вам придется уволиться вперед, Марины Арнольдовны. Это была игра в банк блеф, может быть, но я сказал это с такой ледяной уверенностью, что он откинулся на спинку кресла. Он видел перед собой не растерянного отца, а бизнесмена, привыкшего побеждать. Сергей Петрович тяжело вздохнул, потер переносицу. — Павел Андреевич... Вы ставите меня в сложное положение. Нет, я предлагаю вам выход, самый разумный. Оставьте Марину Арнольдовну в покое. А я, я займусь своим сыном и своей личной жизнью. Окончательно. Он помолчал, глядя в окно, потом кивнул. Хорошо, договорились. Мы вышли с Дани из кабинета директора как раз в тот момент когда прозвенел звонок на перемену. Дети шумно высыпали в коридор. «Папа, ты правда заберешь меня из этой школы?» с тревогой спросил Даниил. «У меня нет другого выхода. Но...» «Подожди меня здесь. Мне нужно поговорить с Мариной Арнольдовной». Марина готовилась к следующему уроку, рисуя на доске мелом какую-то таблицу когда я заглянул в кабинет. «Здравствуйте, Павел Андреевич!» Сдержанно поприветствовала она меня. Бледная, глаза на мокром месте. У меня сердце упало окончательно, стоило увидеть Марину. Дети все выбежали из класса, поэтому мы остались наедине. «Я поговорил с директором», проговорил я, подойдя к ней вплотную. Он обещал оставить тебя в покое». «Это правда?» Глаза Марины вспыхнули счастьем, и мне стало чуточку легче. «Да, но мне придется забрать Даниила отсюда. Ничего страшного, найдем другую школу». «Но как же? Он только подружился со всеми. Они с мальчишками готовят сценку по сказке Пушкина». Даниил озлобился на нас с тобой из-за того, что мы... Я не хочу, чтобы он вымещал свою ненависть на тебе. — Прости, Паша, это я виновата. Я сегодня не выдержала, отправила его к директору. Может, можно что-то сделать, хоть что-то? — Это мой сын и мои проблемы. Они не должны касаться тебя. Я люблю тебя, Марина. «Понимаешь?» «Я тоже тебя люблю. И Даниила». «Черт, я не думал, что все так получится. Будет лучше, если я переведу Даниила в другую школу». «Подальше от меня?» Горько усмехнулась Марина. «Что ж, не смею возражать. Нам тогда с вами лучше не видеться больше, чтобы не нервировать ребенка». «Марина, прощайте». Павел Андреевич. От ее холодного тона мурашки по спине побежали. Не хочу, чтобы кто-то увидел нас вместе. И без того я в эпицентре скандалов. Я вышел из кабинета, как побитая собака. Марина имела полное право злиться на меня. Почему мне приходится выбирать? Почему я должен метаться между сыном и любимой женщиной? Это был риторический вопрос, потому что мой выбор был очевиден.